Деда порадовала красиво переписанная соната Фридемана, посвященная им своему племяннику. Кто-нибудь из младших, наверное, сыграл ее на клавесине в доме Кантера. Судьба пощадила отца Баха. Он уже не узнает, что не всегда разиво относящийся к своим обязанностям музык-директоров Гали, его первенец Вильгельм Фридеман, выдаст за свою, и исполнит в городе музыку отца. Случится, однако, так, что ее услышат, оказавшись в тот день здесь, заезжий провинциальный кантер и раскроет истину, изобличит сына господина Лейпцигского, духовного композитора. Пока же у отца в папке хранятся достойные сочинения его талантливого сына-органиста Гальского Баха. Пришло радостное письмо из Берлина. Сноха Иоганна Марии подарила Иммануэлю дочь, Филиппину. Глава шестая. Закат перед восходом. Осталось рассказать о двух с половиной годах жизни Иоганна Себастьяна. О двух с половиной из шестидесяти пяти. Увидание таланта. Покой старости? Трагедия одиночества непонятого художника? Нет. Не увидало мастерство Баха. Оно вошло в избранное им русло совершенных форм. Покоя, как без деятельности, не знал старый композитор. Бах успевал исполнять должностные обязанности, сочинял музыку, наставлял учеников. Не брала власть над ним и чувство одиночества. Он знал свое место на земле, свой долг в искусстве, и не завершен был еще последний акт творения. Великому композитору многое было известно в европейской музыке, но многого он сторонился. Дружески относясь к Адольфу Гассе и достойно ценя его, Бах так и не принял близко к сердцу итальянизированное оперное искусство саксонской столицы, как и о столицы столице Пруссии. Еще в поездках с Кеттенским князем он не мог не встречаться с чешской музыкой. Но осталось неизвестным, был ли Бах знаком, например, в последнюю пору жизни скрепнувшей Мангеймской школой. 1745 года лучше в Германии тех лет капеллу в Мангейме возглавлял чешский композитор, скрипач и капельмейстер Ян Иоган Стамец. Новая школа отличалась любовью к певучим мелодиям, окрашенным чувствам, поощряла сопоставление ярких нарастаний, спадов, контрастов в звучаниях. Развивалась форма четырехчастной симфонии. Музыка чешской школы была сродни культуре грядущей эпохи, предвестия которой уже ощущались. Телесные недуги вершили свое дело. Дух же сосредоточился на последнем деле жизни. Выбор задачи вызывает удивление. Кому... Как не композитору, эрудированному богослову, автору страстей, создателю едва ли не энциклопедии духовных кантат, отдать оставшиеся силы жанрам церковной музыки. Так подобало бы его должности, возрасту, правоверным возрениям. но он не усложнял уже в этих жанрах своих задач. Великий упрямец снова обратился к к своей ученой форме музыки, к фуге. После сочинения музыкального приношения Бах создает монументальный цикл искусства фуги. В форме фуги Бах, как никто другой из композиторов, совершенно мыслил. Так в форме симфонии мыслили величайшие творцы музыки позднейшей эпохи. Да, и музыкальные приношения – И искусство фуги лишены той доли тепла и человечности, которые раньше до краев наполняли самые углубленные и философско обобщенные музыкальные образы, как справедливо заметила историк Галадская.